Глава 12. Говорящая фамилия. Теоретический вступительный экзамен в Куб запомнился как учебное адище. В академию даже скорая дважды приезжала, отвозя кого-то из переволновавшихся родителей в аэропорт Арана. Морально выжатые абитуриенты покинули Куб только после полуночи. Мне в очередной раз повезло, ведь живу в пешей доступности от академии. 16 июля. Будильник зазвенел в 6.30. Доползаю до ванной, смотрю на свою довольную физиономию в зеркале. Практическая часть вступительного экзамена начнется уже через полтора часа. Сонный лекарь, ей-богу, улыбаюсь отражению. Теперь еще один важный рывок, и потом сможешь отдохнуть. Госпожа Лей Джо перед вступительными экзаменами дала учащимся летнего лагеря ряд подсказок. Нам заранее известно, что практическая часть экзамена будет боевой. Надо либо выжить в течение трех суток в зоне аномалии и получить за это 100 баллов, либо уничтожить некое количество монстров и набрать за это 100 баллов и даже больше. По количеству выдаваемой экипировки и оружию ничего не ясно. Зато благодаря заботе Лей Джо известно, что рационов питания будет всего на три разовых приема пищи. «Мы же целители». Читая между строк, можно услышать такой совет от госпожи Лей Джо. «Наешьтесь перед экзаменом так, чтобы пережить минимум трехдневный голод. Поэтому сегодня на завтрак у меня отваренный интегральный рис. Его еще бурым в народе называют. Он переваривается телом человека раза в два дольше, чем обычный. Сверху добавляем четыре сосиски, пару витаминных комплексов и целительскую технику замедления метаболизма. Ее как раз придумали для голодания и долголетия» а потом питание тела, по сути энергетик, замещающий недостаток энергии, получаемой от пищи. И вуаля, на такой подпитке можно продержаться минимум двое суток без еды. Закончив с приготовлениями, бегом направился в академию. После предъявления пропуска на рецепции в главном холле улыбчивые администраторы Куба попросили заполнить анкету. Вроде все стандартное, отказ от ответственности, но с несколькими дополнениями. «Нет, не имею при себе артефактов пространственного типа, нет редчайшего родства с пространством, нет пробудившегося дара рода пространственного типа». Поставив галочки, где надо, в электронном планшете, внизу ставлю свою подпись. «Это вам, господин Давлатов. Знакомый по еще первому дню в Кубе гид сейчас стоял в шаге от меня и протягивал коробку. Здесь верхняя одежда, обувь, пустой рюкзак, три питательных батончика и браслет Куба». Вам надо все это надеть, а потом пройти к стойке регистрации на экзамен около источника. Открываю коробку и не нахожу в ней самого важного для меня. Чем мы воевать-то будем? Оружие вам выдадут на месте. Гид с жутко усталым лицом указывает в сторону прохода. Раздевалка там. Постарайтесь запомнить номер ящика, в котором оставите свою одежду. Чуток подумав, накладываю на парня питание тела. Его лицо сразу приобретает здоровый оттенок, а на губах расцветает знакомая улыбка. Переодевшись в тренировочный комбинезон, распихиваю питательные батончики по карманам. Рюкзак пока лучше держать пустым. Затем, оставив вещи в камере хранения, направляюсь на пункт регистрации около источника. В коридорах Куба бродит народ в такой же форме, как у меня. Полным-полно взвинченных родителей, сопровождающих своих деток». Телохранители прямо сейчас дают советы своим юным сеньорам по безоружному бою. Лепота, дух соревнования за баллы отчетливо витает в воздухе. Поле вокруг источника за ночь сильно изменилось. Нет больше белых, синих и зеленых кругов для медитации. Вместо них полукругом стоят два десятка малых телепортационных платформ. Выглядят эти штуки как каменные блины диаметром по 5 и 10 метров. Читал об этом логистическом нюансе еще во время изучения Арана. По сути, эти малые платформы работают как внешние модули большой платформы центра телепортации, находящегося в центре острова. Это Этакая «мама-блин» и ее маленькие «блинята». Если заблокировать центр телепортации, то эти платформы отключаются. Второй нюанс – малые платформы работают либо на прием, либо на отправление пассажиров по заранее заложенным координатам. Третий нюанс — это вишенка на торте. Малые врата перемещения изобрели не люди. Каменные блины существовали на Земле еще до первого сопряжения. Их где-то как-то находят, потом подключают к центрам телепортации, образуя параллельную сеть. Владеть ими разрешено только государством или международным организациям. Закончив разглядывать малые врата перемещения, направился на регистрацию — Под навесами белых шатров стайка молодых девиц колдовала над браслетами абитуриентов. Дождавшись своей очереди, попал в руки юной рыжеволосой валькирии. Судя по гербу куба, на одежде она учится на старших курсах. Меч и щит — факультет боевых операций. «Фамилия, имя, факультет», — спрашивает воительница нейтральным голосом и сразу же смотрит в свой ноутбук. Давлатов Михаил, целитель». Кладу руку с браслетом в специальную подставку на столе. Такой же фокус проделывали три человека, стоявшие тут до меня. «Да, Влатов, значит?» Рыжая мельком глянула на мою руку с браслетом, лежащую в устройстве. «Да, все правильно. Вас определили в группу J7. Состав команды — 10 человек. Подсчет баллов за достижения идет индивидуально. Скажу сразу, состав случайный». «Система Куба подбирает группу, исходя из заявленных абитуриентами специализаций. Боевики, целители, разведка и все остальное. Это четыре основных типа». «Понял. Куда идти-то?» «Прямо. Не ошибешься». Рыжая привычно махнула рукой на источник. «Зайти за кордон. Там будет флагшток с номером команды, под которым соберутся остальные члены вашей группы. Переправка начнется ровно в 8.17 на третьей телепортационной платформе». На другие команды нападать категорически запрещено. Браслет на вашей руке будет фиксировать все вспышки энергии смерти поблизости. По ним же вам будут насчитываться баллы. Вот таблица с тем, за какие типы монстров сколько баллов вам начислят. Для простоты понимания берете цифру в скобках, обозначающую ранг монстра, и прибавляете единицу. Скелеты — ноль. Зомби — ноль. Восставшие животные — ноль. Развитые зомби — один, вордалаки — два, гули — два. Ничего выше ветерана в таблице нет, но даже пара гулей при плохой командной работе может раскидать всю группу абитуриентов. Эти некросволочи жуть насколько прыткие. Оглядываюсь по сторонам, но опять не вижу главного. — А как же оружие? Или мы одними техниками будем сражаться? — Его инструкторы около платформ выдают. Девушка закатывает глаза. «Да, Влатов, ты же не думаешь, что хоть кому-то разрешено носить оружие в стенах Академии?» «Вообще-то, думал, что можно. В Российской империи, в институтах для одаренных, разрешено ношение фамильного оружия. Выходит, в Аране такой практики нет. Хм, логично, это же международный вуз, и тут свои законы и традиции. Нос, буду знать на будущее об этом крохотном нюансе. Уже на подходе к зоне телепортации пришлось пройти через рамку металлодетектора». Охранники Куба ощупали всю одежду, проверяя, нет ли при мне запрещенных предметов. Веселая старушка в шапке с очками и авиаторами просветила меня едва ли не насквозь, проверяя на наличие скрытых артефактов. Задержала внимание на полном желудке и одобрительно хмыкнула. «Питание тела на себя наложил?» «Да, правилами это вроде как не запрещено». «Хороший ход», — старушка весело хохотнула. Хозяин цифр любит поощрять умных. Жаль, что ты не с факультета артефакторов. Ладно, иди уже к своим. Тебе до отправки надо еще оружие выбрать. Наконец, пройдя за кордон охраны, направился к стойкам, где выдают оружие. Но резко передумал. Экзамен-то у нас боевой. Да и к тому же идет сопряжение миров, и нас посылают в аномалию. Сначала надо разобраться, кто вообще со мной в одной команде. Потом уже определяться со способом набора баллов. Под флагштоком J7 собралась компания из семи молодых ребят. Четыре парня, три девушки. Все в одинаковых комбинезонах. У двух девушек-близняшек в руках короткие луки. Судя по метке точки на лбу, они из Византии. У третьей пышной афро, в руках здоровенная сковорода. Она из республики Конго, как пить дать. По слухам, там бабы колотят мужиков, потому что те работать не хотят. «Ирка Бранхойда». Афра, сжав кулак, ударила себя в грудь. Стихия земли, факультет боевых операций. Михаил Давлатов, целитель, отвечаю коротким кивком. Ирга, раз уж ты самая разговорчивая, может, представишь остальных? Скала Дева махнула ручищей на близняшек. Сима и Тара Падукона артефактное дело. Они необщительные. У обоих стихия воздуха. Им разрешили парой вступить в одну команду. Приветствуем, Давлатов! Одна из девиц обозначила кивок, стреляя глазками по всем вокруг. «Вы, кажется, из империи. Светлана тоже оттуда». Четвертая девица стояла чуть в сторонке. Благородная осанка, волосы цвета черной меди, руки скрещены на небольшой груди, при ней короткое копье. Светлана Долгорукова, в отличие от добродушных византиек, девица не стреляла глазками, а метала ими молнии в мою персону. «И я запрещаю всем что-либо говорить обо мне этому низкородному ханже...» «Эм...» Ирга удивленно выгнула бровь. «А кто тебе давал право?» «Ой, да забей!» «Отмахиваюсь от Долгорукого и смотря на великаншу. У нее родню поймали на связях с терроризмом. Вот она теперь и опускает всех до своей планки. Один из парней, нереально крупный японец, вдруг громко хлопнул в ладоши. «Дамы?» Кивок уважения Ирге, взбешенной Долгоруковой и византийским близняшком. «Будете собачиться, мы с Давлатом Саном вас просто лечить не будем. Никого из вас он первым не оскорблял. Будь вы чуток внимательнее, заметили бы, что он, как и я, стоит перед вами без оружия, а значит, тоже думает в первую очередь об интересах команды, а потом о своих. «Вот». Без долгих размышлений жму японцу руку. «Сразу видно, кто думает головой». — Сработаемся. А ты... — Рюхей Куроки, тоже целитель. Японец хитро прищурил глазки. — Мы с тобой за время лагеря не раз пересекались, но пообщаться как-то не пришлось. Да и в госпитале Красного Креста пару раз ты мне помогал с плетением техник. Знаю, знаю. В больничном халате меня не узнать. Моя ладонь практически утонула в лапище японца. Росту в нем два метра, голубые волосы зализаны назад. Борец, вот он кто. Это чувствуется по сбитым в хлам костяшкам и развитым запястьям. «Тебе, судя по телосложению, подходит булава», — указываю на руки парня. «Сил махать таким оружием тебе точно хватит». «Меч или рапира? Я прав?» Рюхей также указывает на мою руку. «Нет мозолей, но предплечья развиты гармонично. Мускулатура частично изменена техникой телесной трансформации». «Вот зараза, а Рюхей хорош». Тоже смотрит на всех вокруг с позиции профдеформации целителя. «Может, поцелуйтесь уже, наконец?» Долгорукова недовольно фыркнула, глядя на нас. «Хм, рюхей!» Смотрю, прищурив взгляд на противную девицу. «Может, пройдемся по красоте этой особы?» «Не стоит, Давлатов-сан!» Японец тихо ржет. «Не хочу подставлять спину той, кто держит в руках копье!» «Во-во, здравая мысль!» Смотрю на двух оставшихся парней из нашей команды. Знакомиться будем? Темнокожий тощий парнишка коротко отсалютовал нам с Рюхеем своим кинжалом. «Адам Максвелл. Разведка. Стихия — воздух. Вы, парни, это... Девушек наших не задирайте». «Какой храбрый молодой человек!» Рюхей с азартом энтомолога глянул на вдруг заговорившего букашку. Максвелл сглотнул, осознав неозвученную вслух угрозу. «Ну-ну, коллега, хлопаю японца по плечу. Нельзя же так сразу человека пугать. Давайте лучше пропустим по стаканчику в баре и постараемся найти общий язык. Ты ведь тоже так думаешь, Максвал? «Да? Э -э, звучит неплохо. Американец неуверенно проблеил. Только я не пью, мне папа запрещает». Мям ей-богу. Чисто по уровню личного развития, на уровне Романова и Гагариной, тут только Рюхей и ведьма Долгорукова. Остальным, что называется, еще качаться и качаться, собирая шишки на своем жизненном пути. Наконец голос подал третий парнишка. Коротышка, эдакая квадратная тумбочка на ножках. «Бак Рьюн. Огонь! Ранг Ветеран! Два! Факультет боевых операций! Третий курс Куба!» Кореец-старшекурсник мрачным взглядом обвел всю нашу команду. «Технически меня приставили приглядывать за вами. Деритесь и собачьтесь, сколько влезет!» Я вмешаюсь только, если возникнет реальная угроза жизни. Мне начислят столько же баллов, сколько будет максимум у одного из вас. Хм, лучше вообще забудьте о моем существовании. Я просто хочу пройти этот гребаный экзамен». «Что-то мне подсказывает, что администрация Куба подсунула нам отстающего студента. Может, его на второй год хотят оставить. Итого у нас в команде два целителя, две лучницы, одна копейщица и танк Ирга». Максвелл описывает себя как разведчика. Вот только он мямля. Такому свою жизнь лучше не доверять. Старшекурсник Бак Рюн какой-то мутный. Чего хочет — непонятно. Мы с Рюхеем сходили до стойки выдачи оружия. Японец, брезгливо фыркая, взял одноручную булаву, а я — классическую рапиру. Штамповка. Качество хуже некуда. Оставшиеся пара членов команды представилась как-то. Имена в памяти никак не отложились. Два невзрачных тела со стихиями воды и ветра. Оба из Канады. Наконец подошло наше время на отправку в зону аномалии. Всех членов команды начало потряхивать от напряжения. Старшекурсник Рьюн, презрительно фыркая, первым взошел на телепортационную платформу. Ему явно не впервые отправляться на боевую операцию. Седовласый мужчина в форме сотрудника академии указал на круг переноса под нашими ногами. «Молодежь!» «Слушаем и запоминаем с первого раза. После переноса такой же инструктор, как я, укажет, в каком направлении вам двигаться от точки переноса. Скажут, отойти на 500 метров на север — идите на север. Там, в радиусе 300 метров от точки переноса, территория уже зачищена. Зоны для охоты вам подбирали, исходя из состава команды. По истечению трех суток возвращайтесь обратно. Слышите? Обратно к тому же месту». Либо ищите другую платформу и стоящего рядом с ней инструктора. Мы, конечно, дружно покивали, но Седой и не собирался нас слушать. Махнув рукой, он подозвал пяток одаренных. Те, положив руки на каменный блин, начали накачивать его манной. Сам инструктор тем временем глянул на планшет и начал чертить какие-то руны на ранее незамеченной выемке в каменной глине. «Три, два, один, старт!» Меня тряхнуло в момент. Поверхность ударила в ноги, но пол почему-то оказался под наклоном. Пришлось скатиться по нему боком. Рядом раздался приглушенный мат и шум падающих на землю тел. Не было ни потери сознания, ни дезориентации, поэтому мне сразу удалось оглядеться. Вокруг никого. Мы в подвале каких-то средневековых руин или ином помещении с каменными стенами. Пахнет сыростью и грязью. С пролома в потолке светится лунный свет. У дневного такого оттенка попросту не может быть. Щелчок и кольцо манны расходятся по округе. Кроме нас, в ближайших помещениях никого крупнее крыс и змей нет. Земля под ногами сырая. Вот только следов обуви на ней вообще не видно. «Да Влатов сан!» Рюхей, кашлянув, стирает с лица слой пыли. Его спуск с наклоненной платформы прошел не так гладко. «Что-то не так! Чёртова паутина!» «Инструктора нигде не видно. Киваю, признавая очевидное. Да и следов других людей тут тоже нет. Ни обертки от сухпайков, ни костров, ни оборонительных сооружений. Нас тут четверо!» — мямля Максвелл со звоном уронил свой кинжал. «Мама! Мы все умрем. Вдох, выдох, накладываю на себя фокус. «Паниковать никак нельзя!» Оглянувшись, оцениваю картинку. Состав команды и впрямь сильно изменился. В подземелье оказались только я, Рюхей, Максвелл и Долгорукова. «Как так? Ошибка при телепортации?» «Практически нереальный случай. Седой инструктор действовал уверенно и четко. Диверсия? Опять же, нереально. Технология древних телепортов, скорее всего, старше самой земной цивилизации. В каменных блинах попросту нечего ломать». Тогда из рабочих гипотез остается только внешний фактор. В зоне аномалий, куда мы направлялись, случилось нечто плохое? Возможно. Это объясняет тот факт, что команда неравномерно разделилась. Есть, правда, еще один вариант. «Максвелл, у твоей семьи есть дар рода?» «Есть», — парнишка весь дрожит. «Мы можем создавать молнию независимо от ранга, ну и производные от нее». «Рюхей!» — смотрю на задумавшегося японца. У рода куроки есть? Можешь без деталей. Просто скажи «да» или «нет». «Нет!» — японец, оглядываясь по сторонам, пожал плечами. «Нечего скрывать. Я из безродных. Отец когда-то удачно вложился в бизнес». Смотрю на Долгорукову, а та зло молчит в ответ. «Дура!» — шокированно качаю головой. «Ты нахрена в анкете указала, что дар рода не пробудился?» «Я сама не знала!» Светлана продержалась секунду, потом вздрогнула и начала рыдать. «Правда ведь не знала! Думала, мне только кажется все это! После новостей из России мерещится всякое начало! То дверь сама открывается, то чашка разобьется!» Дар рода Долгоруковых — легенда еще со времен Древней Руси. На начальных рангах дар позволяет создавать маленький пространственный карман, на более высоких — телепортироваться на короткие расстояния. Скорее всего, именно из-за него нас сейчас занесло черти куда.